Глава вторая. Просковья не переставала удивляться демонической природе. Даже точно зная, что Надя самый настоящий демон, Просковья скорее себя причислила бы к чертям, чем свою подругу. Вроде бы в этом ничего удивительного не было. В конце концов, Основная надиная работа заключалась в том, чтобы сбивать с толку, вызывать зависть. А трудно заставить себя завидовать, если ты выглядишь не необыкак. Просковья не могла объяснить, чем Надя отличалась от обычных смертных женщин. В любом случае, не красота Нади выделяла. Никто от вида Нади головы не терял. Если брать сексистские цветочные аналоги, ни орхидеей, ни розой, ни даже незабудкой Надя не являлась. Вид Видение вызывал ассоциацию скорее с несколькими ромашками, воткнутыми в прозрачный стакан с ещё более прозрачной водой. Всякие другие сравнения лезли в голову при виде её: крупные цветные бусины, рассыпанные по лакированному столу, зеркало, только что тщательно вытертое газетой, новые наручные часы со скользящей по циферблату секундной стрелкой. Всё вот такое Непонятно, как вызывающее в сердце какое-то доброе шевеление. Но это были, так сказать, косвенные признаки. А Просковья знала стопроцентный признак того, что ты знаком с демоном. Правда, для этого нужно было попасть к демону домой. В жилищах нечистой силы, как ни странно, всегда царил невероятный, недостижимый человеком порядок. У Нади, например, жили три собаки. Все эти псы спокойно разгуливали по дому. Валялись на диванах, но ни одной шерстинки, невозможно было обнаружить ни на полу, ни на мебели. Таких чистых кастрюль и сковородок Просковья не видела ни в одной человеческой квартире. Это было как будто только что купленная посуда, какой которой не касались ещё ни продукты, ни газовое пламя. Пыли в двухэтажном надином доме не было вообще. Когда Просковья бралась за ежедневную уборку, всё было не так. Если у Нади в доме и до уборки блестели полы, стены и зеркала, то Просковья, как ни старалась, всё равно выходила чуть чище, чем раньше. Да и только. Но и эта чистота буквально на глазах сходила на нет. Просковья начинала с кухни, затем переходила в спальню, гостиную, прихожую, заканчивала в ванной, садилась выпить чаю и видела, что на оконные стёкла в кухне уже села пыль да ещё эдак разводами, будто так нонним или полгода. От сосеדיה через вентиляцию лезла беременная тараканиха, обнаруживалась, что чайные ложки потемнели, что между холодильником и стеной кухни паутина. Стоило закончить с кухни, сунуться на диван в обраной гостиной, как с дивана взмывала пыль и принималась покомарином мураейца в солнечном луче, проникшем межгардинь. В промежутке которых виднелось только что протёртое, но уже покрытое пылью денежное дерево, а в отражённом свете этого солнечного луча особенно явно виднелись следы тряпки на экране телевизора. В том, чтобы люди сами ели себя поедом, не в силах добиться такой же лёгкости в жизни, в каждом движении, не умея за редким исключением быть такими же обаятельными, собственно и состояла основная демоническая функция Но когда однажды Просковья выразила эту претензию кому то из знакомых демонов, тот с присущей ему убедительностью не обидно ответил: "Не знаю, чем дольше живу, тем больше не понимаю, что мы тут у вас сделаем. Ни один чёрт не сделает с человеком того, что человек сам собой может сотворить". Искушение искушением. Но ведь это человек сам решает, что делать, когда его соблазняют: красть, не красть изменять не изменять, завидовать не завидовать, отчаиваться не отчаиваться. Это при том, что у кого-то из ваших даже и выбора нет. Кто-то изначально в таких декорациях оказывается, что ему ничего не остаётся, кроме, например, отчаяния. Что-то я даже в аду не припомню тех мучений, которые переживает какая-нибудь девочка, о которой сколько она себя помнит, мать полубезумная, что без конца и что-нибудь удавливает про неблагодарность. Полупарализованная бабушка тут же, требующая заботы, за которой 40 лет нужно этой девочке горшки выносить. И эта бабушка ещё и переживёт эту девочку. И всё это в однокомнатной квартире происходит. Куда и материнские ухажёры таскаются? Этому существу кажется, автоматический пропуск на небо нужно выписывать. Если оно небо это вообще существует. Надя могла одеться как угодно, и всё равно выглядела мило. Когда Просковья залезла к ней в машину, то увидела, что на подруге легкомысленная бирюзовая курточка, из рукавов которой торчат и болтаются бирюзовые же рукавицы на резиночках. Из-под длинной синей юбки выглядывали ноги в белых кроссовках. Растрёпанные светлые волосы, блестящие от неисбывного любопытства глаза. По особенному розовый нос. Делали Надю похожей на персонажа студии Pixar. По приезде оказалось, что для выхода на улицу у Нади имеется красная вязаная шапка с ушами, что-то среднее между головным убором Шерлока Холмса и шарфом. Что, спросила Надя, когда Просковья радостно рассмеялась тому, что безумный головной убор сделал Надю только симпатичнее. Что в этом сезоне Просковьиной Леньке Они похожи, если не на родных, то на двоюродных сестёр. Просковья тоже была вся такая светлая, в светлом пальто, в светлых джинсах, в светлой кофточке с ярким узором. Временно потерянная Наташа жила на другом конце города, чуть дальше от центра, чем Просковья. И тут было заметнее, что город снова подточил блёклость окружающих зданий, людей, деревьев, вывесок. Так и бросалась в глаза Но прошедший праздник слегка встряхнул всё это, и очевидно, окраина выглядела теперь бодрее, чем накануне. Над пёстрыми крышами частного сектора стояли лубочные печные дымки и запах горящих берёзовых дров. затянутый всей читой гирляндой фасад дома культуры, который много лет назад переделали в гостиницу Релакс и одноимённый ресторан Завтраки бизнес «Бизнес-ланч». То медленно газ, то медленно разгорался множеством чехоточных в свете дня диодных огней. Возле двух специальных магазинов, где продавали только разливное пиво, около супермаркета и киоска продукты, который выглядел так, будто его только вчера забросили в сугроб возле тротуара, уже вовсю ходили люди. Это движение было столь интенсивно, что не пришлось прибегать к ухищрениям, чтобы попасть в Наташин подъезд. Стоило подойти к двери, а она неторопливо отворилась, оттуда с таким видом, будто на работу выпятилась девочка, волочащая за собой бублик для катания с горки. Мимолетно глянув на просковью с Надей, девочка было продолжила движение, а затем спохватилась и узнала Надю. Можно было подумать, что с девочкой случился легкий приступ астмы. Ой, здравствуйте, Вы Надя? я тоже. А собаки у вас дома остались? А можно? А можно? Создалось ощущение, что девочка полезла внутрь себя, будто намереваясь вынуть сердце из груди. Но, понятно достала чудовищных размеров телефон, не дожидаясь согласия Нади, принялась настраивать камеру на селфи. Тут бы и задать девочке вопрос: не рано ли ей сидеть в Инстаграме и ТикТоке. Однако Надя не спросила. Да и Просковья тоже промолчала и спокойно самоустранилась с фотографии. После этой небольшой возни Просковья и Надя проникли наконец в подъезд, где пахло мокрым снегом и масляной краской. Молчаливые от какого-никакого, а всё же волнение, Просковья и Надя поднялись на второй этаж, сначала стали прислушиваться, есть ли внутри жизнь. Но понять что-либо было трудно. Дом пополнялся телевизионными звуками, И речью из квартир вокруг. Слышимость позволяла различить звон бокалов и вибрацию включённого на беззвучный режим телефона. Нажимать на кнопку звонка у двери не имело смысла. Наташа обрезала провода ещё несколько лет назад, поскольку её бесило, когда один из соседей по пьяной лавочке, перепутав этаж, начинал включать раздражающую соловьиную трель в её квартире в два часа ночи. Оставался ещё настойчивый стук требовательным кулаком, однако Наташа и тот выкрутилась. Пару раз слегка навела на соседа порчу, пока он не сообразил, что долбиться к ней не стоит. Они постучали, ответа не было. Металлическая дверь, наружная отделка коричневая шагрень, два замка, сувальдный и цилиндровый. Встроенные в подъезд середины 20 века. Мало того, что выглядела тут гостей, как и все остальные двери, так ещё и почти издевательски смотрела на Просковью и Надю своим единственным серым глазком, чем-то похожим на взгляд Красной Королевы из первой части Обетели зла. С глаз на глаз, подумала Просковья, быстро вынула отмычки и вскрыла оба замка, пока Надя отвлеклась на шаги сверху. Вообще Надя должна была сказать какую-нибудь глупую шутку, Насчет замков, двери, поскольку очень любила веселиться Кламбурить, как правило, не смешно и ни впопад. Такой у нее имелся раздражающий изъян в её на первый взгляд безупречном образе. Однако Надя промолчала, только вдохнула, увидев довольное лицо Просковьи. Ой, ну ладно. А Просковья, восхищенный возглас Нади распахнула дверь и шагнула за порог. Просто я люблю все эти ваши аккультрегерские штучки, объяснила Надя, заходя следом. Знаешь, когда ты эдак челюсть вперёд и с решительным видом что-нибудь делаешь. В приоткрытой ванной горел свет, в кухонной раковине лежало полностью размороженное мясо для отбивной. Знаешь, с чего у нас вегетарианство началось? спросила Надя. Сливского, в свою очередь, спросила Просковья чему-то вспомнив, что при участии Лескова в своё время была издана первая в России книга вегетарианских рецептов. «Со про истежка и собаку, ответила Надя. У папа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил, не поп убил, а кусок мяса. О, первая шуточка в этом году. Смешно, одобрительно кивнула Просковья. Они ходили в обуви по прибранной квартире. Просковье казалось, что сейчас Наташа выскочит из шкафа и крикнет: "Ага! У себя вы в ботинках помытому не разгуливаете, всё с вами ясно". Она выдернула из розетки работавшую гирлянду, заглянула в холодильник и увидела два приготовленных зимних салата. с той разнице, что в один из этих салатов были замешаны креветки, а во второй копчёности и спаржа. Надя глянула в окно и заметила, что оранжевые Жигули Наташи стоят возле дома. Просковья тоже зачем-то отодвинула тюль и посмотрела на утопленный в снегу автомобиль. "Это ничего не значит", сказала она со вздохом. "Уже года два она её тот маринует. Что-то с тормозами и с двигателем, и с печкой, кажется. Всё надеется как-нибудь отремонтировать. Но, по-моему, проще новую купить" или продать эту на металлолом. Ещё тысяч тридцать добавить и нормальный электросамокат приобрести. Надя озабоченно кивала на слова Просковьи. Между прочим, нашёлся и выключенный телефон Наташи, подцепленный к зарядному устройству в гостиной. При помощи очередного сглаза Просковья проникла сквозь телефонный пин-код, а затем и через пароль. Вот поэтому у меня iPhone "И активируется через отпечаток пальца", сказала Надя. Такой разговор повторялся уже много раз, но Просковье нужно было чем-то унять свое волнение. Поэтому она решила заполнить его словами. При сглазе все равно, даже если бы через ДНК включался", почти зевком заметила Просковье. "Я бы, честно говоря, все бы отдала не за сглаз, а, знаешь, за умение, чтобы все в руках мгновенно работать начинало". Без этих всех загрузок, обновлений, без этого подвисания экрана, когда тычешь в иконку, она не реагирует, тычешь второй раз, а там уже что-то открылось промежутки между первым тычком и вторым. Или заумение текст двумя большими пальцами набирать, как сейчас все делают. Кто выглядит на тот же возраст, что и я? Потому что я-то, когда щурясь указательным пальцем жмо на клавиатуру, это выдает, что я гораздо старше, чем кажусь. Поверь, вовсе не это выдаёт в тебе человека, который гораздо старше, чем кажется, заметила Надя, хитро блеснув глазами. Плейлист с Муслимом Магомаевым и Анной Герман вот что выдаёт. А вот если бы я умела взглаз, таких дел бы натворила, сказала опять же Надя, но на этот раз с коварством во взоре. Каких дел? усмехнулась Просковея. В личку к людям бы залезала». Но вот смотри. Наташа необычный человек. Она вся такая трётся меж визионерских сил, как ты сама знаешь, вся такая ведьма. Казалось бы, у такой женщины должны быть необычные обои на рабочем столе. Какие-то фантастические фотографии, где не городские достопримечательности, а невероятные локации. Фотографии со свечами, пентаграммами и хрустальными шарами, какое нибудь экстремальное видео но на фотографиях вот дурацкие селфи гамонку среди последних приложений вовсе не тиндер какой-нибудь а список покупок youtube открытый на ролике с рецептом чего от остальных людей ждать которые вовсе обычной жизнью живут но чу может быть она в ватсапе обнажонку демонам кидает или пытается соблазнить чего нибудь богатого супруга обнажонка перебила Надя. Вот ещё слово, которое выдаёт в себе человека старше, чем ты есть. Сейчас не обножёнка, а нюдысы или даже нюцы. И не смешные картинки с подписями, даже не мемы, а мимесы. В любом случае, дорогая Надя, в её переписке мы наблюдаем именно смешные картинки с подписями, а не мемесы, — возразила Просковея. Вертя перед лицом Нади чужим смартфоном с диагональной трещиной через весь экран. Потому что демотиваторы с мальчишемки мальчишом Чапаевым вот, чубайсом. Это именно что смешные картинки. И, к сожалению, они не дают ответа на вопрос, куда пропала Наташа. Просковье проверила переписку Наташи с Артуром, чёртом, который с недавнего времени за Наташей приударял. Но в последних сообщениях было только несколько вопросов. «Ты где? ты в порядке? Чего не отвечаешь? Оставшихся без ответа. Просковье влезла в их чат, объяснила, что Наташи пока нет, а где она неизвестна. Артур был знаком с нравом Наташи. Она никогда ни от кого не скрывала душевных порывов и скачков настроения, поэтому довольно беззаботно написал в ответ: "Ну ладно, пускай позвонит, когда появится. А то я тут века б этосуюсь". Ей было бы интересно Как бы то ни было, продолжила Просковой. Я ещё не завтракала ни фига, знаю, к чему всё идёт. и не готова к встрече с Херувимом на голодный желудок. Она повесила пальто на вешалку в прихожей, разулась, нашла тряпку в ванной, стала затирать собственные следы, Надя следов не оставляла, а затем вымыла руки, поставила чайник, убрала кусок мяса из раковины в холодильник, вытащила из холодильника салат с копчёностями. Но ну и сильно наедаться тоже не стоит, подсказала Надя. «У Херувиме и укачать может. Никогда не была у Херувима в первого января, ответила Просковья, поедая отгруженную в отдельную тарелку порцию салата. Она не решалась сесть ни на один из пустующих кухонных табуретов. Надя тоже почему-то стояла. Наступал вечер, и пришлось включить свет. Мне кажется, они просто продолжают то, чем занимаются весь год. И никакой разницы нет, предположила Надя, глянув на лампу у себя над головой. Лампа была в виде белого шара с зелёными и черными прожилками, словно украденная из музея советского быта. А может, они сердитее, чем обычно? Сейчас вообще трудно загадывать, так все меняется. Раньше, когда я заглядывала к тебе буквально года четыре назад, Всё было суровое, при этом карикатурно, действительно, как в дурном кино про край. Люди сидели на корточках, тут же барсетка, тут же семечки, чётки вертели в руках. А сейчас велосипедисты, бегуны, хипстеры до нас докатились. Так интересно на самом деле. Может, и на херувимов это как-нибудь повлиял. Представляю, если они на крафтовое пиво перейдут или на винишка или вискари такого ценового сегмента, который превращает алкоголизм во что-то вроде, не знаю, как сказать, безобидного увлечения святишками. Хайболы такие сики, разные наборы камней. Дорого же тогда станет общение. Даже не деньги проблема в этом всём, сказала Надя. А то, что Серёжа, мы же к Серёже сейчас поедем. Начнёт продавцам правду о процентах контрафакта говорить. Как тогда стекилы из Ставрополе. Видимо, заметив не очень весёлую усмешку Просковьи, Надя спросила, "А ты сама? Ты же первого января тоже особо никуда?" "Тяжело". Просковие неопределённо повертела вилкой в воздухе, не находя слов, но всё же ответила: "Ну, вот эти вот все воспоминания наваливаются неприятные. Да, не очень хочется скакать и веселиться. Но это же привычно." Не так трудно, как в первые годы. Сейчас накатывает, но ведь это уже, грубо говоря, одна 200 от всех воспоминаний, что у меня есть. Честно говоря, жду, что мне что-нибудь заслонит этого парня из 14 квартиры, но пока не судьба. Но ещё нужно учитывать, что не так много времени прошло, сказала Надя, пытаясь быть настолько убедительной, что верхнюю половину её тела даже слегка отшатнула от просковья, будто убеждение обладало отчасти ещё и реактивной силой. Сейчас смотрю на себя тогдашнюю, даже десятилетней давности, как на кино, честное слово. А что-то более давнее, оно совсем смешалось с фильмами и книгами. Оглядываешься назад и уже не можешь различить, где твоё, где за тебя уже придумано, где придумала сама. Точно знаю, что говорила на французском, но всё выветрилось теперь английским. Иногда вспоминаю что-то ощущение, как от этой пошлой песни. Послушай меня, деточка, про бабушку свою. И слово пальто склонялось. Имя Грень было мужского рода. Но это просто бессердечные факты. Способ поддержать беседу. У меня не так, вздохнула Просковья. Сама знаешь, сколько раз мы об этом говорили. Ничего не меняется. Я помню, как меня по как свой строй прогоняли, всю эту березовую кашу, помню так, будто она вот только сейчас была. В каждой из ней похожа на этот, что сегодня. Вот такое же с легким морозом. Умела бы рисовать каждое из лиц, что тогда вокруг были, могла бы набросать на бумаге. И много всего перед глазами стоит. Последние слова уже сопровождали мытье склонённый в раковину тарелки. Просковья, говоря про глаза, действительно слегка потрясла перед лицом пенной рукой, в которой сжимала губку для мытья посуды. Да так и замерла, когда послышался требовательный из пяти ударов стук кулаком в дверь. Надя обмерла, а Просковья спокойно сполоснула руки, вытерла их вафельным но цветным полотенцем. Просковье до сих пор казалось странным, что вафельные полотенца могут быть ещё какими-то, кроме как белыми. Именно белыми, скрученными в жгут, смоченными для увесистости. Она получала многократно, даже и по лицу точнее помнила, что получала. Когда сток повторился, Просковья, не скрывая некоторого азарта, взглянула из-под лобья на слегка беспокойную Надю. Если это снова твоя поклонница, малолетней За очередными фотками пришла и друзей своих навела. Ей по жопе надаю, пообещала Просковья. Понятно было, что девочка так колотеть не могла. Разве что головой и из всех сил. Поэтому Просковья, не без радости ощутив, как дремотное чувство недавней сытости сменилось вне азартом служебной собаки, которую вот-вот спустят с поводка, выступила в прихожую, достала из кармана пальто инструмент для порчи надела его на руку и с удовольствием, будто являлась хозяйкой квартиры и ждала гостей, спросила. Кто там? Открывай, тварь ты лицемерная. Ответила за двери, пропитой простуженный низкий мужской голос и завел привычную просковье шарманку. То не твой проклятый город, пока ты жрешь! пока себя жалеешь, пока рисуешься перед грешниками и демоном. Думаешь, отработал ночью? Думаешь, сейчас работаешь? Вот уж я задам тебе работку, мразь Да что ж ты такой злой всегда? Невольно возмутилась Надя, но не с претензией, а больше с детской обидой. Так, дедсатовец восклицает перед тем, как расплакаться. Просковья уже убирала орудие порчи обратно в пальто, потому что совершенно очевидно, за дверью находился их знакомый Херувим Сергей. Ты там один или с дружками своими придуршными? Поинтересовалась в свою очередь Просковея. Один, один, ответил Сергей уже более миролюбиво. Как счет в футболе? Даже сквозь дверь было слышно, как он почесал щетину.